Максимов охнул и умоляюще воздел руки. Нельзя же сразу начинать все сначала. Эти рассказики о Владькиных встречах сидят у Алексея вот где. Карпов сказал ша и попросил Зеленина рассказать о его встрече. Но Саша, ворча, искал очки в куче одежды. Максимов мечтательно повел рукой. Встреча была мимолетна, как дуновение. Вечно у меня сечка с этими дуновениями. Как дуновение летнего ветерка, буркнул Зеленин. Вот-вот, очень свежее сравнение. Она приехала на гоночном велосипеде посмотреть нашу богатырскую схватку с обувщиками, а потом уехала. Не горюй, рыцарь! Сегодня мы увидим ее на танцах. Ее на танцах. Лопух. Пари, и давай разниму, воскликнул Владька. В сумерках они шагают по шоссе, как всегда, в ногу. Над курортным районом динамики разносят ухорский голос и торопливое бормотание гитары. В то по всему побережью победоносно, как эпидемия, прошел «Мишка, где твоя улыбка?» Максимов орет «Я сойду с ума! Автора бы мне! Автора бы!» «Шире шаг!» — командует Карпов. «Шумно в строю!» «Все в порядке!» — думает Максимов. «Мы шутим!» Мы вместе идем на танцы, нам девятнадцать лет, эге уже не то, каждому по двадцать четыре, и в последний раз так, вместе. По сторонам, где редеет лес, мелькают огни дач, трое идут, как всегда, как и раньше, оставляя за спиной картинки постороннего тихого быта. Какая-то решимость сквозит в их движениях, откуда она?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 Неожиданно сзади, близко, послышалось урчание мотора. Вплотную к площадке подъехала победа. Из нее вылезли Генька, Бондарь, и та самая блондинка, мимолетное видение, поднялись на танцплощадку. Батюшки! ахнул Максимов, вот тебе и дуновение! Светский человек засмеялся и помахал рукой. — Пардон за серость! Привет, мушкетеры! Зеленин, привет! — Вон они, твои иллюзии, — сказал Максимов Зеленину. «Да, — Да-да, — прошептал Зеленин. — Что ж, как заиграют вальс, сразу же приглашай. — Генька, вальсов не танцует принципиально, — зашептал Карпов. «Не буду, не хочу!» — буркнул Саша, сошел с площадки и сел рядом в тени. Посмотрел на звезды и закурил. «Мимолетное видение, подумал он. «Приехала с Генькой». «Конечно, у него машина, это много значит». «Владька красавец, Алешка тоже не дурен, а я...»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 помрачневшим бондарем. Еще все впереди, мальчик, выше голову. Мерседес урчит у подъезда. Музыка смолкла, сквозь толпу к ним пробирались смеющаяся девушка и карпов. На девушке было светлое платье, узкое в талии, а к низу колоколом Зеленин впервые видел такое платье. «Инна!» Знакомься с моими друзьями. Вот ведь что за парень. Уже узнал имя, уже на «ты» даже неприятно. Ведь любит-то он только веру веселину. Алексей Максимов, Александр Зеленин. А меня зовут Евгений, сказал Бондарь. Это еще что, разве вы не знакомы? — Разве вы в детстве не строили вместе песочные башни? — Нет, — сказала Инна. — Просто Евгений предложил меня подвести. Великолепно! — захохотал Максимов. — Бондарь! На пути к исправлению! Доверие — это все! — Разве я рисковала? — улыбнулась Инна. В репродукторе что-то загудело, что-то лопнуло, и потекла изломанная мелодия танго «Кумпарсиита». «Пойдем, что ли?» — с жалкой развязностью сказал Бондарь. Владька многозначительно улыбнулся, Максимов щелкнул каблуками. «Нет уж, простите», — сказал Зеленин и решительно взял девушку под локоть. Она подняла на него изумленные глаза и пошла вперед в гущу танцующих. — Что со мной? — подумал Зеленин. — Что со мной происходит? Синие, темные, как весенние сумерки, глаза смотрели на него вопросительно и ободряюще, смотрели хорошо. Он начал говорить и говорил безумолку, словно боялся, что молчание спугнет девушку. Они кружились, топтались в толпе, смотрели друг на друга, и лишь иногда в поле их зрения попадали громадные ели, уходящие в звездное небо, и лишь иногда сквозь парфюмерное испарение толпы прорывался к ним таинственный ветер залива, и лишь иногда они понимали особое значение этих минут. Они танцевали танец за танцем, а потом спустились с площадки и исчезли. «Все в порядке у Саши». «Каков рыцарь, а?» — удовлетворенно сказал Алексей. Они с Владькой сидели на перилах танцплощадки. Максимов развлекался, представляя себе Зеленина в этот момент. «Пироговский еще в Комарове?» — спросил у Владька. «Да, там еще. Мы к нему ездили несколько раз». «Ну и как?» — взволновался Карпов. «А что?» Играли в пинг-понг. Жалко Владьку. Ни юг, ни встреча с актрисой Не помогли ему забыть Веру. И сейчас эти жалкие маневры Хочет спросить и не решается. Да, там была Вера. С мужем, конечно. Нет, не болтал. Ну ее. А тебе-то что? Сухо сказал Владька. «Правда? Ему-то что? Какое дело Максимову до того, что Вера ушла из Владькиной жизни? Он-то ведь к ней равнодушен. Есть девчонки красивее и искреннее. Какое ему до всего этого дело?» «Как ты думаешь, — спросила Владька тоскливо, — неужели она вышла замуж только из-за распределения?»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 Это она так думает. Вернее, я думаю, что она так думает. Эх, тебе бы только. В первом часу ночи они лежали на даче в темноте и курили, когда воровато заскрипела лестница под окном, и на фоне глубокого прозрачного неба появился контур Зеленина. Звездный свет блестел в его очках. Те же и Дон Жуан. — проворчал Максимов. — Какая девушка! — Ах, какая девушка! — сказал Зеленина, не слезая с окна. — Ложись спать, Паниковский! Целовались, — спросила Владька, пытаясь скрыть зависть. — С ума сошел! В день первой встречи мы говорили о многом, обо всем. Но, увы, она москвичка и учится в МГУ, а я уезжаю в Круглогорье. Увы.